Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14 часов 35,5 минут в Москве. Алексей Голубев и залетающий в студии Евгений Бунтман. Веду Добрый эту, день ведут эту веду, веду программу. А у нас в гостях сегодня Александр Усольцев, редактор сайта Прогулки по Москве. курсовод Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И мы сегодня будем обсуждать, ну, вот лично для меня очень интересную тему это день без автомобиля, так называется день, который проводится. Он проводится где? Только у нас, или это какой-то общий европейский, такой что-то. Ну, это надо понимать, что это такая всемирная, там, всемирная тенденция. Акция, то есть, это, да. в принципе, международный день без автомобиля, и проводится он во многих городах мира, в принципе. Угу. Ну, я так понимаю, что многие города еще проводят свои дни без автомобиля. Там четные, нечетные номера. Как-то это бывает в Италии, это бывает в... ну, во Франции. Вот не уверен, я в Париже ну, ну, это не сказать, что это какие-то официальные дни без автомобиля. Это же а, просто уже официально такое расписание в городах установлено, что вот а, просто для оптимизации а, трафика дорожного сделали вот так а, а чтобы вот прям как международный день без, без автомобиля это вот, вот вот вчера был получается а Смотри, я вчера, да. извини Женя, я вчера видел фотографии ну такие скриншоты карты там яндекс карты google и так далее показывают пробки в москве и это вчера были рекордные пробки в городе с начала осени несмотря на то что это был день без автомобиля что получается как это провал Вышел. Ну, надо понимать, что а, Международный день без автомобиля это во многом такая, ну, скажем так, пиар-акция лишний раз напомнить, что в городе есть еще какой-то транспорт, кроме как там личных автомобилей. Что, а, например, для Москвы а, гораздо даже более актуально, чем для многих европейских столиц, где а, хочешь не хочешь уже, но пересядешь на общественный транспорт а, в силу того, что там ограничений по въезду, У -у -у -у -у -у. парковок безумно дорогих и а, в целом более там, оптимального добирания, скажем так, до работы на общественном транспорте. Ну, я могу рассказать, как я видел это и по соцсетям, и по новостям. Вчерашний день без автомобиля, ну, во-первых, как уже сказал Алексей, рекордные пробки были. Во-вторых, я видел чиновников, чиновников на велосипедах и на самокатах всевозможных, что э, ну вот сейчас как раз посмотрел всевозможные фотографии. Выглядит это довольно смешно, конечно, потому что у одного из чиновников главы э, департамента одного из московских, такой новенький-новенький велосипед. Ну, я, примерно, представляю, как должен выглядеть велосипед, который, которым человек пользуется. А он тут, видимо, вчера куплены. И далеко не все чиновники. Например, главу департамента транспорта я на велосипеде или в метро фотографии не видел. Почему в Москве как-то относятся к этому сдержанно? Причем, я так понимаю, что все довольно сдержанно к этому относятся. Ну, смотрите, то есть вопрос в том, что в России все-таки психология, в целом в России, она во многом... То есть только сейчас нарождается там, поколение нынешних 30 там плюс-минус летних, которые начинают воспринимать автомобиль как нечто такое, ну, просто как транспорт городской и как средство передвижения. Потому что ну, у нас в советское время машины были ограничены. Потом... Элемент престижа. Никакого, да, это, да? Это, это, с одной стороны, элемент престижа, с другой стороны это для многих так возможность так, уйти от этого мира и куда-то ну, в свой маленький мирок оградиться. и Ну да, без вот этих всех людей в метро, которые наступают на ноги, едят по ногам. Да, да, да. Просто колесо. вопрос в том, что сейчас у нас ситуация такая, но ну, приходим мы, правда, к общеевропейской ситуации, когда у нас будет на машине добираться гораздо неудобнее, чем в общественном транспорте. То есть, в Европе к этому пришли, надо понимать, что к этим пробкам пришли еще в годах 70 То есть, и, а у нас эта проблема, она, скажем так, отсрочилась до, до самых 2000-х годов. Ну, когда, появились... когда Париж просто-напросто встал намертво. Да, а, да. И, и, и когда люди, хочешь-не хочешь, не хочешь пересаживаются. Был, был, был, был. А у нас, э, мы сейчас только к этому приходим, там, с появлением доступных автокредитов, особенно в 2000-х годах, mm -hmm. начали брать люди, вот буквально там, сразу университет заканчивать, сразу же, там как это, это еще один такой момент, что типа, вот а взрослая кредит, жизнь, там да. сразу взяли кредит, и все, и вот мы, я там езжу взрослый на машине, И э, у нас только сейчас нарождается поколение, которое понимает, что, в принципе, не так плохо и в метро, и общественный транспорт, он, в принципе, есть. Сейчас э, во многом... Э, ну, к сожалению, у нас наземный транспорт э, не самый эффективный, и тут надо большую работу еще проделать, чтобы... Почему? Он, ну, он, сейчас выделенные полосы сделали, но зачастую... То есть, вопрос в том, что э, люди паркуются на них, люди как бы там перегораживают эти общественные... Нет, ну, стало корпусы. гораздо лучше, что чем Стало лучше, Очень да. Инициативы прекрасные, делается все через задницу. Вот я хочу, например, на велосипеде доехать на работу. Смогу я это сделать? Но не смогу, потому что я доеду до метро на велосипеде. Окей. Я спущусь в метро с горем пополам, да, там, где есть вот эти лифты, а в самом А боку... тебя, тетенька не, не пустят в метро, потому что в метро нельзя с велосипедами. Я просто а, да, вот, информирую тебя, да. Что делать? Я, даже если бы и пускали, я бы не влез в вагон с этим велосипедом. Ну Просто-напросто. Как, как это? Это прекрасно. Я, я большой сторонник езды на двух и это все хорошо. Но как? Как? Нет, ну просто вопрос в том, что понять, что если живешь там в 20 километрах даже от работы, там в 10 километрах, это уже как-то какая-то проблема с велосипедом, и не полезешь в метро. На это дело, ну, в общем-то, городской велопрокат, он во многом в этом смысле спасает, потому что, вот, я не знаю, я один из самых таких активных пользователей велопроката, и то есть, постоянно езжу вот именно от метро до метро, либо по центру в рамках бульвара. Я вас тогда про велопрокат спрашивал. Почему, как вы думаете, так мало им пользуются? То есть, у меня много знакомых пользуются, у меня брат все время ездит от дома до работы, причем это на периферии. От Беляева до Чертановской он ездит на прокатном велосипеде, потому mm -hmm. что теперь и э, там вот, почти в замкаде Теперь тоже есть велопрокат, не только в центре, но, тем не менее, здесь я подхожу к нашему зданию на Новом Арбате и вижу, все велосипеды стоят на месте, никто особенно не пользуется, и мало людей, которые но, ездят. По моему субъективному, возможно, мнению, сейчас большой процент стал пользоваться именно вот в этом году. То есть, это... Больше, От... чем в прошлом. Он все равно Больше. мало, ведь. мало ведь. Но, но, конечно, мало. Ездить Конечно, мало, потому что, опять же, у нас, например, тот же самый велопрокат, там велосипеды абсолютно, например, не предназначены для девушек, потому что а, это въезда до ближайшего подземного перехода. То есть Потому что этот очень велосипед тяжелый. не очень, очень тяжелый. тяжелый. То есть, он, конечно, он антивандальный, но он безумно тяжелый. То есть, даже по пандусу девушке сложно его спустить. Не, не говоря уже о том, что тащить на себе, если там пандуса нет. И, ну, Опять, это вопрос, вот все этот, этот тот же самый день без автомобиля. Тот же, это вопрос э, растолкать людей и заставить хотя бы задуматься о том, что есть какой-то альтернативный транспорт, в принципе, в городе. Потому что, э, ну, уверен, опять же, среди моих знакомых все больше и больше начинают пользоваться там, от машины отказываться в центре города. Ну, потому что, если ты живешь особенно там, даже в пределах третьего транспортного транспорта... Это запретительные меры. И запретительные меры, и, ну, и пробки, Просто мне, например, очень сильно, даже я готов там и деньги заплатить, но я не союз сейчас зачастую в город, просто потому что меня абсолютно добивает то, что я должен по, по 10 минут кружить и искать парковочное место, а, а то и больше. То есть Даже деньги готов заплатить, пожалуйста, но нет. Нет. Александр Усольцев, редактор сайта «Прогулки по Москве», экскурсовод у нас в гостях, мы обсуждаем «День без автомобиля». Александр, у меня такой вопрос. Как вам кажется, вот этот менталитет, согласно которому, ну, наш менталитет, если ты ездишь на метро, ну, ты ну, лох. Что у тебя, свои тачки, что ли, нет? Что, не вот как... Это вообще возможно сломить? Это... Когда это произойдет? Ну, это, и, это же есть, вот, да, это и остается. Это абсолютно остается. То есть, психология людей меняется очень долго. То есть, это надо бороться, бороться, бороться с этим. Если там не 5, то, то, то уж точно 10-20 лет. То есть, это будет меняться очень-очень медленно. Посмотреть. Вот я люблю часто пример того же Лондона приводить. У них когда начали вводить платные парковки. Когда у них тоже пошел этот коллапс и платный въезд в центр города, у них же абсолютно такие же проезды протесты были, и в разных сатирических шоу это все высмеивалось, как это все будет. И это все было в начале в 90-х, в конце 80-х годов. другое просто в СССР и в России тогда такие дела творили, что нам уж точно было не до, там, не до того... Не до велодорожек. Не до велодорожек и не до урбанистики в целом. То есть, там вопрос выжить был для многих в начале 90-х годов, не прокормиться, как -то, какие -то деньги заработать. И у них это все вводилось тоже абсолютно так же через боль. Вот эти И посмотреть всякие там даже классическое уже британское там шоу Монти Пайтон, их очень много. Это высмеивается всякие эти, как uh -huh. платные парковки, как у них там, как они там дерутся там, как они это все тоже болезненно вводилось десятилетия. То есть вопрос, что меняется, психология очень долго. То есть, и должно народиться, зачастую даже должно народиться новое поколение, как вот в Библии написано, там Моисей водил 40 лет по пустыне, которая уже не знала, не знала другой жизни, оно знает, вот такие условия в этих условиях привыкла как-то существовать. Ну, когда люди 40 лет будут кружиться в поисках парковки, тогда, наверное, поможет. Но на меня смотрят должен сказать, мои сверстники, однокашники, когда им говорю, ну, я как бы, я не за рулем. А что. Нет, нет, нет, они вежливые, у меня вежливые да, сверстники, это. мои друзья. Говорят, лишили прав? Я говорю, у меня нет прав. <свят> у меня нет прав, и я передвигаюсь на общественном транспорте. На меня так смотрят, так уже с опаской некой. Это как на опасного сумасшедшего, который принципиально ходит пешком, но потому что, ну, действительно, и парковаться особенно негде. И так я добираюсь до работы за 35 минут от дома сейчас, а на машине я бы добирался, наверное... Страшно подумать. страшно подумать, да. Вот э, ответ на этот вопрос вполне предсказуем, наверное. Но все-таки я хочу уточнить. Вот это движение за перемещение по городам без автомобилей, оно, наверное, все-таки наиболее популярно в Москве и Питере? Или у нас есть какие-то города, где это тоже все становится более популярным? И массовым, учитывая, что в некоторых городах у нас идеально, вот можно на работу, от дома до работы на велосипеде запросто доезжать. Ну, конечно, в городах России это скорее. Сейчас этот пиар даже бесполезен, потому что таких пробок еще нет, в принципе. У них там а, пробки, ну, максимум, ну сколько они там, о, 10 минут потеряли в дороге, вот вот в пробку попали, опоздали. Там. Ну, это... это прогрессирует все. Но, там, но другое, это в крупных городах, типа, ну, типа тоже там Казань, Екатеринбург, э, в них уже сейчас центр города начинает задыхаться. И это будет, конечно, по нарастающей идти. День без автомобилей мы обсуждаем с Александром Усольцевым, редактором сайта «Прогулки по Москве». После маленькой паузы продолжим. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Говорить о дне без автомобилей, тоже, наверное, должен добавить, что есть и города, где совершенно невозможно передвигаться на чем-либо, кроме машины, потому что ну так спроектированы города. Между районами, скажем, города Тольятти, угу. там невозможно ни на чем добраться, только только на машине огромные пространства, гигантские. И вот в Волгограде тоже так частично. А вот, например, в городе Геленджике это идеально, ездить на велосипедах. Вот там до сих пор нету проката. То есть, такой системы, когда ты берешь велосипед, оставляешь в другом месте. Нет, там отдельные точки прокатные. Ты взял, и надо туда же обратно вернуться и оставить. Ну, это дебилизм просто вообще. Ты можешь такое придумать? Хотя там идеально. Все самое главное вдоль набережной, все объекты. Ты, То есть, можешь перемещаться от точки к точке? Нет, там заставлено даже набережные автоматики. Ну, вот мы, может быть, зря так много внимания уделяем велосипедам, потому что велосипеды, это все-таки в Москве такая роскошь и причуда, пока. Расстояния очень большие по центру. Если можно ездить, то, правда, с риском для здоровья, построенные, спроектированные велодорожки на бульварах, это ужас, то, что я видел, потому что там везде припаркованы машины, и совершенно невозможно там перебегаться. Даже не машины, души. люки, все что угодно там. Там люди ходят по этой велодорожке, по ней там Просто зачастую тротуары ну, спроектированы так, что там людям неудобно по ним идти. Вот на Большой Никитской, в частности, там велодорожка да, да, идет так неудобно, что люди все равно хотят, не хотят, все равно выходят на эту велодорожку. Клумбы вот. иногда бывают посреди велодорожек, деревья. Ну, это вопрос. Раз, то есть, сейчас вопрос опять же. Скрытые. То есть, те, кто делают подрядчики, они зачастую, у них самих опыта этого нет. Они не, не понимают, они для понимают. чего это. То есть, им дали чертежи, они как-то по ним сделали, ну, как получилось. Все-таки общественный транспорт. Вот вчера день без автомобиля. Несколько сразу моих знакомых в самых разных районах Москвы жаловались, кто-то 40 минут ждал троллейбуса, кто-то там 30 минут ждал троллейбуса. Ну, как вот это возможно? Там на в Марбате ждать 30 минут троллейбуса. Наша коллега Таня говорила вчера ругала самыми последними словами Департамент транспорта и все, все, все с ним связанное. И вот тоже как-то транспорт не всегда может замещать автомобиль. Ну, транспорт, конечно, то есть в некоторых ситуациях, конечно, общественный транспорт он хуже автомобиля, но другой вопрос: но что как смотреть лучше, лучше смотря когда. То есть, например, с утра, в час пика, однозначно лучше в каком-нибудь общественном транспорте или на велосипеде добраться от велопроката до велопроката, а если теплый день хороший, если. Ну, с машинами, другой вопрос: что опять мы попадаем на платные парковки, попадаем на пробки, и вопрос в том, что, ну, к сожалению, Мы идем по пути развития Европы, то есть мы хотим жить как в Европе или как в Америке. В Америке-то надо нам снести все исторические наши районы, делать магистрали, делать большие развязки. У нас город тогда будет уже не историческим. То есть либо нам надо жить в том контексте, в котором мы живем, и стараться как-то поддерживать исторический контекст, но тогда уж извините, ну, даже парковки многоярусные, как говорят, строить многоярусные парковки, а где их воткнешь, если они а, либо испортят ну, историческую среду, да, да. либо Либо, либо просто они за... Спасибо что да, кончилось спасибо наше большое. время. Это был Александр Усоль. Через год посмотрим, как пройдет акция. Да, да. Следующее. Да. Мы с вами мы Сейчас с вами проезжаем до 15 часов. Спасибо большое нашему mm -hmm. гостю. Проезжая часть, экономика. И после этого вернемся после 15 часов. Программа Дорога создана совместно с департаментом транспорта Москвы.